Глава одиннадцатая Нельзя долго валяться, так можно и уснуть. Пришлось брать себя в руки и топать к поверженной твари. Спараны, паутина, горох — все к чертям. Взял жемчужины, две звезды берсеркера и камень опыта. Не знаю, зачем взял последние, видимо, жаба. Уже хотел было отвалить в поисках лежбища на ближайшие пару дней, но тут крокодил рассыпался, явив небольшую горку, накрытую камуфлированной курткой. «Это ваши админские приколы, да?» — я бросил взгляд на потолок. «Куртку взял, спасибо и на этом. Какой-то наклон за шмоткой забрал кучу сил. Да уж, пара дней тут не пахнет, неделя нужна. Но то, что я увидел после, придало немного сил. Средних размеров рюкзак прямоугольной формы с из него черной лентой, а под ним — вороненный ствол со сложенными сошками. Я знал, что это, и даже стрелял разок в тире с квазом кабаном. Пулемет Калашниково-пехотный, калибр 7,62. Крутая штука. А уж боезапаса целый рюкзак. Зря я админов ругал. Царский подгон. Однозначно заберу. Это стало ошибкой нет такой большой для меня вес килограмм двадцать пять может буквально придавил к земле скинуть не позволяла жаба так что я пополз добрался до той пещерки в которой прятался забраковал сразу вход стал много шире и место там немного каково же было мое расстройство когда я прополз чуть дальше по меркам пещеры конечно каких то пару десятков метров лес под плоским камнем прополз место стало больше Сначала на четвереньках, потом в полный рост я добрался до просторного грота. Это же можно было вообще не драться. Залез и отлеживайся, пусть себе долбится. Как говорится, лучше поздно, чем в другой раз. В этот мне повезло. Скинул все из кармана, шикнул на пряника. Получив вместо обещанной тушенки котлеты из столовки, тот заскулил. Потерпи, не могу сейчас открыть. Сам понимаешь. Я показал ему изуродованную руку, тот сразу проникся. Пока были силы, заделал большую часть лаза подручными камнями, что одной рукой, ну, сами понимаете. Затем подкрепился и сам хорошо хоть нахватал продуктов из нашей столовки. Жуя, я смотрел на правую руку левым глазом. Ужас из кунсткамеры или музея Инквизиции. Изъеденная кислотой мясо заканчивалось на запястье. А уж кисть... Тыльная сторона кости с канатиками сухожилий. Ладонь, как ни странно, сохранилась. Это если не смотреть на пальцы. Я и не стал. Оглядел ногу. Там дела шли чуть получше. Все-таки эту травму я получил раньше. Все. Спать. А ты, — посмотрел на пса, — веди себя прилично. Громко не храпеть. За суками не бегать. Пёс меня понял. Пробуждение получилось странным. Мне приснилось землетрясение. Когда на лицо упало несколько камней, подарив небольшой дебаф, я подскочил. «Что за... происходит? Кто-то ломится в пещеру?» Пряник был относительно спокоен, стоя рядом, и смотрел куда угодно, но только не на вход. Ваф! Задачно выдал пес. Погладил его, успокаивая. «Система. Уничтожен игрок с отрицательной кармой Чупа. Получено...» «Система. Уничтожен игрок с отрицательной кармой бритый. Получено...» «О как! Нехитрая ловушка сработала. Поздравь меня, дружище!» Пряник принялся лизать мне руки. Я только обратил внимание, что кости на правой покрылись сеткой вен и тонкой кожицей. Осторожно потрогал глаз. Что-то затекшее и влажное. А главное, даже в тусклой подсветке грота прослеживалась тень. Повязка на ноге прибавила в размерах, значит, и там полный порядок. «Отлично! Заживление идет полным ходом!» «Да сколько же я проспал!» Взгляд на внутренние часы показал 25 с лишним часов. «Неплохо!» Почти все решетки светились приятным зеленым цветом. Споровое голодание и сытость с удовольствием немного отставали. Принялся нагонять упущенное, с сожалением замечая, что запасы провизии быстро уменьшаются. «Да-да, дружок, я про тебя помню», — открыл крутящийся рядом собаке обещанную банку тушенки. Рука немного закровила, но благодарность собаки была важнее. Дождался, пока пряник доест, скрымил ему красную жемчужину и спрятал в инвентарь. Пусть пока там посидит. «Ну, а мне пора размяться». Нет, я пока не собирался выползать из своей норы. Для разминки присутствовала небольшая лазейка, через которую можно безнаказанно наблюдать. Чем и занялся. Поначалу было скучно. Берег, озеро в зеленоватой дымке, где-то справа шумит падающая вода. Я уже подумал, что зря прятался. Жизнь ушла отсюда вместе с крокодилом. Но тут послышались отдаленные звуки, очень похожие на шлепки по воде. Пристальный взгляд направо. Что-то небольшое, может, метр в холке. Почему я так подумал? Да потому что существо напоминало собаку, только странную. Нет характерно торчащих ушей и лапы, будто осьминожьи, шлепая по берегу, гнулись во все стороны. Ба! Да это же ходячая рыба! Холка задралась десятками игл. Тупоносая морда, блеснув мертвым глазом, дёрганно опустилась к земле, что-то там внюхивая. «По моим следам идёт, сука!» Больше всего это напоминало ерша, если увеличить раз в двадцать. Уродские ноги добавляли картине сюрреализма. И если оно будет шлёпать дальше, то дойдёт до места битвы и, следовательно, найдёт меня. С рыбой я справлюсь, даже с зубастой, и думать не о чем. Но ведь это корм нашего крокодильчика начал резаться. А где один, там и двадцать. Вон он какую ряху отъел. Устал сливать. Так что, пока здоровье не позволяет, надо придумать другую тактику. Может, заманивать? По одному. Пока я занимался тактическими размышлениями, проблема начала решаться сама собой. Рыба как шла, принюхиваясь, так и не собиралась останавливаться. А прямо напротив нее из воды выпрыгнуло длинное зубастое тело, раз в пять меньше ныне почившего. Врезалась в жертву и покатился Клубок, смешно крутя резиновыми ножками. Блеснули острые зубы, и, казалось бы, все, писец рыбки. А нет, оттуда же, справа, прибежал такой же урод и врубился за своего собрата. А зубы-то там тоже нехилые. Как вцепиться? Клубок остановился, подлетела еще одна тварь. Стало понятно, выжить тут крокодилу та еще лотерея. Возможно, к власти над озером придет другой вид. Появилась еще парочка. Все стали дружно грызть бедолагу. Тот уже не подавал признаков жизни. А дальше началось интересное. Рыбки вдруг стали замирать на месте. Одна, другая, третья. Застывали в той позе, в которой их поймали. А выглядело именно так. Слева появились люди в джинсах и рубашках. Трое. У одного даже галстук присутствовал. Мне оставалось только удивляться, наблюдая в лазейку. Стоило посмотреть на Ники, как пришло понимание, заявились непростые игроки. Номер решетка 0134, имя одного из них. Админы пожаловали. Тот, который в галстуке, подошел к куче зараженных и стал тыкать пальцем в морду крокодила, что-то объясняя остальным. «Жив Гена», — расслышал я. «Издалась тебе эта мелочь». Опять с нуля подкармливать, влез другой. Бери пример с нас. Поддерживаем по парочке высших и премия соответствующая. Я сам хочу вырастить, — не сдавался тот. Крокодильчик начал шевелиться и первым делом откусил одну из рыбьих лап. Затем занялся следующими. В общем, так и жрал, не обращая внимания на админов. Я еще до вчерашних логов не добрался, — угрожающе произнес любитель крокодилов. Кто моего гешу слил? Найду — порву. — Да, Вась, ты монстр, — вмешался доселе молчавший. — Все это знают, — послышался смешок. — Но сначала сокровищница. Берешь свой станер и топаешь разбираться. А мы с Алексашей разгребаем нытье игроков, верно, Саша? Админы покивали друг дружке и разошлись. Один потопал в ту сторону, откуда пришел я. Должно быть, Васек. А оставшиеся тронулись в обратный путь. Крокодил Гена, доев застаненную рыбу, нырнул в родную среду. — Все предели, в общем. Один я не знал, что делать. Хотя, почему не знал? Не за Васей же идти. Я там уже был. И Гена неинтересен. Значит, пойдем за той парочкой. Может, что интересное найдем. Дождавшись, когда админы отойдут на достаточное для безопасности расстояние, портанулся на берег, подальше от воды. Мало ли, может, Гена не наелся? И где они? Ага. Успел засечь, как в одном из многочисленных проемов пропала человеческая фигурка. Прыжок. Система. Доступ разрешен. Я даже оглянулся. Озеро, где-то там водопад и не души. Что-то новенькое. С каких это пор система выдает мне разрешение? Обычная неглубокая дыра в скале. Я протянул руку, а беспрепятственно прошла через проем. Не раздумывая, скользнул внутрь. Картинка тут же изменилась. Прямой коридор в человеческий рост через несколько метров упирался в глухую каменную стену. Дошел до конца. При попытке ощупать камень рука вновь провалилась. «Ну что ж, добро пожаловать в новую жизнь!» опутствовал я себя и прошел сквозь скалу.